Глава 16. Постановка полицейского дела в Соединенных Штатах Америки. В 1887 году Джордж У. Эллинг, суперинтендант Нью-Йоркской полиции, опубликовал свои мемуары. В них можно было прочитать. «Я слишком хорошо знаю силу столь распространенного у нас, союза политиков и полицейских. Я пробовал выступать против этого, но дело кончалось в большинстве случаев для меня катастрофически. Общинное управление осуществляется в Соединённых Штатах не так, как во всём цивилизованном мире. Оно базируется на всеобщих выборах, которые проводятся не с учётом нужд городов, а исходя из целей двух политических партий. Я не верю, что хотя бы один человек из 500 в состоянии объяснить идеальные цели каждой из двух партий. Их единственным принципом, по крайней мере, в Нью-Йорке, является сила и эксплуатация. Пока такие политики будут оказывать влияние на полицию, они будут парализовывать полицейский аппарат, которому следовало бы охранять имущество и честь наших граждан. Город Нью-Йорк практически находится в подчинении у тысяч обладателей служебных постов, большинство которых получено из рук самых отвратительных элементов и контролируется ими. Настоящие джентльмены отстранены от участи в политике. Среди политиков нет ни честных крупных коммерсантов, ни известных журналистов, учёных, неспокойно работающих граждан. Зато здесь можно увидеть жестокие лица тех, кто при помощи силы, не испытывая угрызений совести, преследует свои корыстные цели. В действительности господствующий класс в Нью-Йорке правит подобно тому, как в стране Хиндутуги правят путём насилия и шантажа, хотя мы полагаем, что имеем избранное народом и служащие народу правительству. Наши прокуроры, юристы и полицейские служащие в основном назначаются и контролируются теми же элементами, обезвреживание и наказание которых возложено на них по долгу службы. Служащие в Нью-Йорке, естественно, не осмеливаются трогать тех, от кого зависит их существование. Нередко наши полицейские судьи так малограмотные, что не могут написать даже простейших слов. Политики вынуждают отпускать на свободу признанных виновными заключённых, и часто заключённые покидают зал суда как свободные люди, хотя их приговорили к длительному тюремному заключению. У нас всё возможно. Но я никогда не поверил бы, что может быть повешен один из наших миллионеров. Какое бы тягчайшее преступление он не совершил. Все, кто был казнен, не имели ни денег, ни друзей среди политиков. Как нации мы имеем лучшую форму правления в мире, но наша система городского правления меньше гарантирует безопасность порядочных граждан, чем в большинстве городов Европы, не исключая и русских городов. Общественность в большинстве своем так запугана, поведит в полицейском не своего защитника, а общественного врага. Единственная надежда на спасение в будущем заключается в том, что образованные классы проснутся, поймут всю опасность и положат конец злоупотреблениям использованием гражданских прав в своих собственных корыстных интересах всеми этими политиками, мошенниками, ворами, мерзавцами которые засели в каждом отделе городского правления. Мы сыты по горло господством этих хищников. Нам хотелось бы испытать власть джентльменов. Словел Уэллинг справедливы не только в отношении Нью-Йорка и нью-йоркской полиции, они справедливы в большей или меньшей степени и для других штатов, городов и учреждений все еще бурлящей, не сложившейся колоссальной страны. Ее мыслящие, ответственные слои общества лишь начали осознавать, что американский идеал свободы стал угрозой для всех, потому что он означает также свободу политического, экономического и уголовного гангстеризма, какого по масштабу еще не знал мир. Положение нью-йоркской полиции дает отчетливые истинные и яркое представление о положении полиции в новом свете. На порядки в полиции влиял пиратский дух, царивший в политике и экономике. Политика на незаконными способами, от мошенничества во время выборов до шантажа, не только обеспечивали своё влияние на распределение налогов, но и боролись за право контроля над полицией, чтобы иметь возможность Безпрепятственно заниматься своими бессовестными спекуляциями. Открыто или в два завуалировано полицейских служащих подкупали или развращали участием в доходах от азартных игр и проституции. Границы между правом и бесправием стирались арестом невиновных, устранением докучливых свидетелей и грубым нажимом на добросовестных полицейских. Действительно успешная работа полиции была невозможна из-за местнических интересов городов, провинций, штатов, так как назначенные здесь шефы полиции были, в большей части, надежными партнерами, но редко способными полицейскими служащими. Не было никакого сотрудничества полиции разных штатов, так что преступнику достаточно было переехать из одного штата в другой, и он мог чувствовать себя в полной безопасности. И, ко всему прочему, полнейшая беспомощность федеральных органов, включая Министерство юстиции в Вашингтоне и отсутствие какого-либо центрального аппарата полиции. Только этим можно объяснить, что неподкупное частное сыскное агентство Алана Пинкертона с середины XIX столетия не только приобрело беспрецедентно большое влияние в районе между атлантическими и тихим океанами, но достигла мировой славы, а в глазах европейцев стала представителем американской криминальной полиции. Аллан Пинкертон родился в 1819 году в Глазго в семье бедного ирландского полицейского. Когда он приехал в Новый Свет, то работал бондарем, в Данди, Иллинойсе, в 1850 году случай вывел его на путь криминалистики. Остатки костра, на близ расположенном острове, позволили ему на перст на след банды жуликов в Магдавени Окра. Он прослужил великим детективом в государстве, где самая сильная полиция в Чикаго насчитывала 11 высшей степени сомнительных полицейских. Он не упустил своего шанса и основал национальное сыскное агентство Пинкертона. Эмблемой фирмы стало изображение широко открытого глаза и слова: "Мы никогда не спим". Пинкертон и девять его служащих с самого начала своей деятельности доказали справедливость этой фразы. Они были искренними, но не подкупными и усердными в работе. Беглых преступников они преследовали и верхом на лошади, и на крышах железнодорожных поездов, мчавшихся на дикий запад. Они были на «ты» с револьвером и скорострельным оружием, в то же время являясь знатоками психологии, мастерами маски, были неустрашимы и смелы. За несколько лет Пинкертоны стали самыми результативными криминалистами Северной Америки. Ещё больше прославился Алан Пинкертон, когда зимой 1861 года, преследуя банду фальшивомонетчиков в костюме биржевого маклера, раскрыл заговор против американского президента Линкольна. Но это был всего лишь эпизод на его полном приключений пути. То же самое можно сказать о роли его бюро во время Гражданской войны в Америке. Когда оно функционировало в качестве разведывательной организации Северных штатов, однако полем деятельности Пинкертона всё же была и осталась криминалистика. После гражданской войны на запад Соединённых Штатов хлынул мощный поток переселенцев в погоне за золотом и серебром, в поисках плодородных земель и пастбищ. И этот Запад был действительно диким Западом. Переселенцы прибыли в страну, в которой десятилетиями царил лишь один закон. Закон сильного и быстро стреляющего. Повседневными были уличный грабеж, нападение на почтовые кареты и железнодорожные поезда, конократство, ограбление банков и наемные убийства. Существовали шерифы, которые исполняли эту роль, лишь потому, что убийство под прикрытием закона было менее опасным. В этом мире Пинкертоны заслужили свои первые лавры. Для находившихся под угрозой ограбления железнодорожных обществ и компаний, они были единственной полицейской силой, на которую можно было положиться. Пинкертоны пользовались методами своего времени, Правды доносчиков из преступного мира они не признавали, зато сами под различным видом проникали в центры крупных банд, в города, где царила их власть. Так в центре Сеймара, в цитадели банды Рено, которая совершила первое в Западной Америке нападение на железную дорогу, 6 октября 1866 года, поселился агент Пинкертона Маккер. Джик Уинскот устроился там барменом и сдружился за длительное время работы с бандитами Ренно. Затем он заманил Джона Ренно на железнодорожную платформу в Сеймара, точно к тому моменту, когда туда маленьким спецпоездом прибыл Пинкертон с шестью своими агентами. Джона Ренно схватили, и поезд с пленником уехал, прежде чем бандиты поняли, что произошло. В 1878 году Пинкертоны ликвидировали одно из опаснейших тайных обществ в Пенсильвании ирландское молли Меджвой. Под влиянием этого общества в результате социальной борьбы в угольном районе Пенсильвании возникла кровавая тирания главари банд. Один из лучших агентов Пинкертона, Мак Палент, стал членом общества и оставался им, под постоянной угрозой смерти, так как за предательство полагала смерть, в течение трех лет, пока не смог выступить как свидетель против главаря Молли Меджвей. Многие люди Пинкертона за свою работу поплатили жизнью. Джеймс Уитчер, проник в кровожадную банду Джейса Джеймса, по следу которой Пинкертоны прошли тысячи миль, но был разоблачён и убит. Сам Джейс Джеймс месяцами ходил в Чикаго за Аланом Пинкертоном, чтобы поймать на мушку своего врага номер 1. В городах Востока Пинкертоны чувствовали себя так же уверенно, как и на Диком Западе. По всей видимости, они были первыми в Америке, кто использовал в процессе раскрытия преступлений фотографию. Когда Джик Уинскот в 1866 году получил задание уничтожить банду Рено, он взял с собой фотоаппарат. Про время одной попойки он уговорил Фреда и Джона Рено сфотографироваться. И отпечатки снимков он точечно стайно послал Алану Пинкертону. Это были первые фотографии братьев Рено, которые вскоре появились в объявлениях Пинкертона о розыске преступников. Аллан Пинкертон создал первый в Америке фотоальбом преступников. Он и его сыновья заложили основу для самой подробной специальной картотеки воров, ювелирных изделий и их укрывателей, какая когда-либо существовала в мире. Когда в 1884 году Аллан Пинкертон скончался, Его агентство возвышалось над хаосом американской полиции, как надёжная скала. Спустя 14 лет, в 1898 году, посетителям международной выставки в Сан-Луи показывали необычный аттракцион из Лондона. Человека, демонстрировавшего этот аттракцион, звали Ферье. Сержант Ферье из Скотланд-Ярда. Никто впоследствии не смог сказать, кому в Лондоне пришла в голову мысль послать сержанта в Миссисипи. Во всяком случае, имя Скотланд-Ярда привлекло большое число зрителей к выставочному стенду, стены которого были украшены увеличенными фотографиями отпечатков пальцев некоторых заключённых из британских тюрем. Ферье старался как мог разъяснить новый феномен. Аттракцион заключался в том, что каждый мог оставить свой отпечаток пальцев на памятной карточке. Если миссия Ферье заключалась в том, чтобы вызвать к дактилоскопии интерес американской полиции, то все было напрасно. Ни один полицейский, даже ни один полицейский репортер, рыщущий в поисках сенсаций, не нашел дактилоскопию достаточно интересной, чтобы серьезно заняться ею. Почти никто не знал, что американский железнодорожный инженер Гильберт Томпсон еще в 1882 году в Нью-Мехико, чтобы избежать подделок, ставил отпечаток своего большого пальца на ведомостях выдачи зарплаты рабочим. Почти никому не знал, Не было известно, что тремя годами позже жители Цинциннати предложили ставить отпечаток большого пальца на железнодорожные билеты, и что фотограф из Сан-Франциско по имени Тейбор стал регистрировать китайских переселенцев при помощи их отпечатков пальцев. И только читающие книги американцы могли бы вспомнить, что их знаменитый соотечественник Марк Твен В 1882 году написал книгу Жизнь на месте Сипи, где рассказал историю одного человека по имени Карл Риктер, жена ребёнка которого во время гражданской войны в Америке были убиты грабившими населённые солдатами. Убийца, как можно прочитать у Марка Твена, оставил кровавый отпечаток своего большого пальца. С этим отпечатком пальца Ритор под видом человека предсказывающего по руке судьбу отправился на поиски убийцы. Он ходил от лагеря к лагерю, предсказывая по руке судьбу солдатам и изучая узор линий на их больших пальцах. Так он в конце концов нашёл убийцу. "Свой метод", он объяснил так. "Есть одно у человека, что никогда не меняется от колыбели до могилы" это линии подушечки большого пальца нет двух людей с точно похожими линиями портреты не годятся потому что переодевания с гримом могут их сделать бесполезными а отпечаток пальца вот единственные достоверные приметы его уже не замаскируешь осталось тайной как марк твен открыл это было ли это случайностью вдохновением Интуиции писателя. В Феррье из Скотланд-Ярда не наблюдало полицейских нового света интереса к детективскопии. Один репортёр сказал по этому поводу: "В Америке трудно найти человека, у которого можно было бы вызвать интерес к научным полицейским методам". Некоторые шефы американской полиции Тюрем пытались в 1890-е годы навести хоть какой-то порядок во всеобщем хаосе полицейских служб, применяя метод Бертильона. Когда в 1896 году несколько дальновидных шефов полиции по собственной инициативе собрались к Читагу, чтобы обсудить совместные меры по преследованию гастролирующих из одного штата в другой уголовных преступников, то выяснилось, что, по крайней мере, полиции, 150 различных полицейских учреждений и тюрем имеют антропометрические кабинеты. Имелись они и в таких крупных местах заключения, как Синг-Синг и Ливен-Уорп. Но все начальники полиции и директора тюрем жаловались на сложность и неточность системы Бертильона, Здесь наблюдалась та же картина, что и в Южной Америке, и в Индии. То есть, если антропометрический метод осуществлялся не под строгим надзором самого Бертельона, а попадал в руки менее опытных людей, он порождал много ошибок. К тому же директора тюрем Синг-Синг и Ливенуорта ради экономии поручили эту работу заключенным, который, естественно не проявляли интереса к работе, направленной против им подобных, и использовали каждую возможность для регистрации неправильных измерений. Всё осталось бы по-прежнему, если бы спустя несколько лет в Левинорте не произошло из ряда вон выходящее событие. Весной 1903 года, через 5 лет после экспедиции Ферье в Миссисипи, Директор Левинворта Маклауд получил от своего английского друга книгу Генри о дактилоскопии и ящичек со всем необходимым для снятия отпечатков пальцев. Маклауд, прочитав книгу Генри, экспериментировал с свинцовой пластинкой и краской, но поначалу не понял всей ценности открытия. Однажды в тюрьму был доставлен негр по имени Уилл Уэст и подвергнут одмериванию. Когда его сфотографировали и заполнили карточку за номером 3246, результатами измерения тюремщик стал листать картотеку, чтобы поставить карточку на соответствующее место. И вдруг он удивлённо воскликнул: "Зачем тебя дважды обмеряли?" и вытащил другую карточку. Негр клялся, что его никогда не обмеряли, не говоря уже о том, что он впервые находится в тюрьме. Но тюремщик показал ему карточки номер 3246 и номер 2626. Последнюю он только что вытащил из картотеки. «Уилл Уэст!» — повысил голос тюремщик. «Уилл Уэст! Дважды! Взгляни на фотографии!» На этой карточке ты, и на этой ты, и метки практически совпадают. Ты, номер 2626, и уже 8 месяцев находишься в нашей тюрьме. Будешь дальше лгать или сознаешься, что придумал этот проклятый трюк, чтобы не работать? У негра, как сообщалось, глаза полезли на лоб. Действительно, в обеих карточках стояло его имя и на фотографиях изображен как будто бы один человек. И все же он утверждал, что никогда до сегодняшнего дня не бывал в Ливенуорте. Тюремщик грозил ему наказанием, все напрасно. Тогда он связался с надсмотрщиком, и ответ, который он получил, лишил его дара вечи. Оказывается, заключенный Ливенуорта Уилл Уэст, номер 12, 2626 находился в данный момент на работе, в мастерской тюрьмы и никак не мог быть лицом, зарегистрированным под номером 3246. На клауд, которому сообщили о случившемся, через несколько минут появился в антропометрическом бюро. Он велел привести Уилла Уэста, номер 2626 и устроил ему очную ставку с Уиллом Уэстом номер 3246. Они были похожи как близнецы. Мак Клауд еще раз обмерил их обоих. Правда, не все 11 данных измерения совпали, но их различие было в рамках допустимых при обмеривании отклонений. По впечатлениям случившегося, Мак Клауд воскликнул, что это конец обороны системы Бертильона. Он тотчас приказал доставить ему дактилоскопические принадлежности и сделать отпечатки пальцев обоих негров. Затем он сравнил отпечатки. Конечно, он не был знатоком дактилоскопии, но в данном случае не требовалось никакого мастерства. Отпечатки были абсолютно разными. Никогда раньше превосходство дактилоскопии мне было доказано столь наглядно. На другой же день МакКлауд отказался от системы Бертильона и перешёл в Ливенхорте на дактилоскопию, хотя министерство юстиции отпустило ему лишь 60 долларов на приобретение необходимого дактилоскопического оборудования. История с двумя вестами из Ливенхорта стала известна всем шефам полиции Система Бертильона потерпела крах. Но это ещё не обеспечило зелёной улице дактилоскопии. Для этого Америки была нужна настоящая сенсация, крупные заголовки в массовых газетах, способные привлечь внимание общественности. Такую сенсацию принёс малоизвестный полицейский, работавший в бюро идентификации на Малберри-стрит 300 расположенном в чердачном помещении и пользовавшимся скандальной славой главной резиденции Нью-Йоркской полиции. Это был сержант Джозеф Фаурот. Фаурота уже давно не удовлетворял Бертильон Аш. Нью-Йоркские полицейские больше доверяли старым методам идентификации, созданным главным образом человеком, которого журналисты Долгое время называли величайшим детективом Нью-Йорка и всей Америки. Это легендарной личностью был детектив-инспектор Томас Бёрнс. Бёрнс родился в 1842 году в Ирландии и ребёнком приехал со своими неимевшими средств родителями в Нью-Йорк. Позднее он работал монтажником газопровода и рядовым полицейским. Когда же в 1896 году, в возрасте 54 лет, после неслыханного скандала, потрясшего привычную к скандалам полицию Нью-Йорка тех лет, Бернс ушел в отставку, он был не скромным пенсионером с пенсии 3000 долларов в год, а богатым человеком с колоссальным для полицейского состоянием. На знаменитой «Пятое веню» Он имел также доходный дом стоимостью 500.000 долларов. Бёрнс, этот широкоплечий усатый великан, так и не смог справиться с английской грамматикой, да его общее образование было ничтожным. Но как полицейский, он изучил за годы с 1863 по 1880 в самые тёмные уголки Нью-Йорка. Сейтамс York's Health Kitchen 5 points Bowery и так называемый Outer Front. Кто пересчитывал их эти рассадники пороков и убежища бантов воров, взломщиков, грабителей и жуликов, превративших Нью-Йорк после гражданской войны в Америке в современную гамору. Бёрнс знал имена, лица главарей и их соучастников. Ему были известны районы из мрачных лоч, в которых приходило молодое пополнение уголовников, с детских лет научившихся ценить человека по его способностям подчинять себе других людей. Он точно ориентировался в местах, где политики собирали людей, продававших свои голоса, обеспечивавшие им победу на выборах, и где они вербовали мошенников, помогавших им грабить город и трудовое население. Бернс был знаком с МА, Мандельбаум, 125-килограммовой королевой скупщиков краденого. В ее незаметном магазинчике на Клинтон-стрит можно было встретить как представителей деклассированного общества, так и политиков. С 1800-го 64-го по 1884 год, здесь было сбыто товаров почти на 10 миллионов долларов. Он знал о специальной школе воров, которую содержала Ма, и был в курсе того, каким образом Ма финансировала ограбление поездов известными бандитами, такими как Шенк Дреппер и Баньо Эмерсон. С первых шагов Он познакомился с известными Биг Билл Хоуемом и Литл Эйп Хуммелем. Присловутыми нью-йоркскими адвокатами, которые с 1869 года под фирмой Хоуем и Хуммель ничем другим не занимались, как только спасением от заслуженного наказания тысяч убийц, воров, карточных шулеров, бандитов содержателей борделей, грабителей банков, фальшивомонетчиков и их закулисных хозяев, прибегая к изощрённым трюкам, подкупу свидетелей, наглому шантажу. Когда в 1878 году в Бернсу удалось арестовать в Манхэттене банду грабившую сберкассы, он сменил форму полицейскую на цилиндр и стал шефом отдела уголовного розыска в нью-йоркской полиции, сотрудники которой влачили ещё более жалкое существование, чем первые детективы Скотланд-Ярды. История этого дела начинается с 1850 года и связана с именем констебля Джекоба Хейза по прозвищу Олд Хейз, который в первые годы создания нью-йоркской полиции На протяжении первой половины XIX столетия выступал в качестве детектива. И в 1836 году приказал 12 полицейским в гражданской одежде вести наблюдение за барами, также и внутри самой полиции. Хейс был героем многих забавных историй. Убийство капитана одного корабля он раскрыл, устроив в морге очную ставку хозяину матросской гостиницы, где исчез капитан с убитым. Испугавшись, хозяин признался в убийстве. Одного взломщика Хейс разоблачил, потому что преступник оставил на месте преступления свой старый костюм. По одежде Хейс узнал человека, две недели назад прибывшего из Балтимора в Нью-Йорк. За несколько часов он смог его арестовать. Как уже было сказано, это всего лишь забавные истории, но легенде о Хейзе витали над многими поколениями нью-йоркских детективов. Бернс, этого не могли отрицать даже его враги, создал в 1880 году успешно работавший отдел уголовного розыска Нью-Йорка, насчитывающий 40 сотрудников. Уже первое достижение — Сразу разоблачила его как человека, решившего использовать добытый тяжким трудом рядового полицейского опыт не только для успешной работы на стезе криминалистики, но и для личного обогащения. Зная, что район финансистов и ювелиров на Уолл-стрит является любимым полем деятельности воров и взломщиков, он посадил девять своих детективов в комнату на Уолл-стрит, и создал запретную зону, так называемую «мертвую линию». Каждый известный преступник, переступивший эту линию и проникший в район Уолл-стрит, тут же арестовывался. Естественно, особая забота о крупных финансистах щедро вознаграждалась. Плата за работу, которая без того была его служебным долгом, ловко объявлялась как выигрыш на бирже. Но Бернса интересовали не только деньги. Ему хотелось потягаться с сюрте и с Котленд-Ярдом. Поэтому он оценивал работу своих детективов по числу арестов и успешных идентификаций преступников. Эта явилась одной из причин того, что идентификации всегда уделялось большое внимание. Бернс также проводил утренние парады в тюрьме на Бернсе, Мальбери-стрит. Каждое утро в 9 часов перед собравшимися сотрудниками Бернса проходили все арестованные за предыдущие сутки. Детективы должны были запоминать их лица и уметь узнавать преступников, имевших прежде судимости. Бернс ввел также фотографирование преступников. Если же уголовник сопротивлялся фотографированию преступников, То его успокаивали мощные кулаки детективов. Бёрнс любил показывать одну фотографию, на которой была изображена подобная процедура. В 1886 году он опубликовал сборник Профессиональные преступники Америки, в котором дал фотографии всех известных ему уголовников и описал методы их работы. Сборник бесспорно был важен для Америки попыткой создать своего рода настольную книгу преступного мира, а также ещё одной вехой на пути Бёрнса к славе. Напротив своего бюро в большом зале он оборудовал своеобразный музей и назвал его Таинственной палатой, которую умело рекламировал, приглашая туда журналистов и показывая публике Стены музея были увешаны портретами преступников и ранее арестованных отделом уголовного розыска. В шкафах находились орудия взлома, оружие, отмычки, маски, с потолка свисали верёвочные петли. Бёрнс любил проводить допросы в своём музее, чтобы арестованный видел безвыходность своего положения. Через 4 года после вступления На пост начальника отдела Бёрнс займил. В течение 4 лет до создания мною отдела уголовного розыска полицией было арестовано 1943 человека, которые были осуждены в общей сложности на 505 лет тюремного заключения. За 4 года нашей работы было арестовано 1324 человека, и приговорены они к 2428 годам заключения. Когда Скотланд-Ярд оказался не в силах раскрыть преступление Джека-Потрошителя, Бернс гордо заявил, что он-то наверняка поймал бы Джека-Потрошителя, если бы убийца показался в Нью-Йорке. В 1894 году, попав в Бернс, В ответ на упомянутый скандал Бёрнс говорил, защищаясь, что именно он позаботился об осуждении американских преступников почти на 10.000 лет тюремного заключения. Это, мол, больше, чем смогли когда-либо достичь Сёрте и Скотланд Ярд вместе взятые. Скандал разразился из-за возмущения пресвятарианина Парк Хурста по поводу участия нью-йоркской полиции в доходах от борделей и притонов. Результатом явилось создание в 1894 году независимой комиссии, одной из первых подобного рода, которым в последующие годы довелось сыграть значительную роль в борьбе лучшей части Америки против СССР деклассированных элементов в политике и полиции. Перед этой комиссией, носившей название «Lexo Committee», Бернс, хотя и сумел оправдать свое собственное необычное богатство, все же был вынужден признать, что в полиции существует правило терпеть притоны и бордели при участии в доходах от них, и лишь тогда подвергать их ликвидации, когда деньги в полицию не поступают. Нью-Йоркская газета «Уорлд» писала по этому поводу. Если Бернс не знал, что годами происходило у него под носом, то, видимо, он слишком плохой детектив, чтобы идентифицировать лимбургский сыр, не попробовав его на вкус. После этого скандала Бёрнсу пришлось покинуть свой пост. Его преемник, капитан Макласки, жанра вы организовал отдел уголовного розыска, но придерживался методов идентификации Бёрнса, если не считать некоторых попыток вести бертильёнаж. Однако в 1904 году президент нью-йоркской полиции Макаду, услышав о событиях в Ливиноорте, Решил глубоко изучить проблему дактилоскопии, чтобы Нью-Йорк не плелся в хвосте прогресса. Сержант уголовной полиции Фаурот получил задание поехать в Лондон, чтобы ознакомиться с работой Скотланд-Ярда, куда он и отправился весной 1904 года. Шеф-инспектор Коллинз оказался хорошим учителем. Но когда Фэурод вернулся в Нью-Йорк, Макаду уже не был президентом полиции. Его преемник не придавал значения научным идеям, он советовал Фэуроду в его же собственных интересах как можно скорее забыть об отпечатках пальцев. Но Фэурод загорелся в Лондоне этой идеей, и как несколько лет назад в Учятич стал экспериментировать над свой страх и риск в арестованных, которые регистрировались частично по методу Бёрнса, частично по методу Бертильона, он снимал отпечатки пальцев. Даже когда его перевели на другую работу, он не забывал о своих лондонских впечатлениях и создал свою частную коллекцию отпечатков пальцев. Так наступил решающий 1906 год. 16 апреля 1906 года, во время ночного патрулирования, Фаурот подошел к отелю «Вальдорф Астория». Он решил проинспектировать здание, которое, благодаря своим богатым постояльцам, всегда привлекало внимание нью-йоркских взломщиков и воров. Случай или судьба? На третьем этаже он наткнулся на человека в вечернем костюме, но босиком, выходившего из него из чужих апартаментов. Несмотря на яростные протесты, Фаурот арестовал этого гражданина и доставил его в полицию. Там арестован и продолжал протестовать. Говоря с английским акцентом, он заверял, что его имя Джеймс Джонс, что он почтенный английский гражданин и просто искал любовного приключения. Он потребовал, чтобы ему разрешили поговорить с британским консулом, и угрожал Фауроту репрессиями, если тот его тотчас не отпустит. Поведение его было таким самоуверенным, что коллеги Фаурота советовали ему не связываться с этим типом. Но внутренний голос Фаурота дал ему, как он потом рассказывал, другой совет. Он снял у Джонса отпечатки пальцев, положил карточку с отпечатками в конверт и отправил, помня, об английском акценте Джонса инспектору Коллинзу в Скотланд Ярд. Это произошло 17 апреля, а 1 мая Фаурот нашёл на своём столе письмо из Лондона. В нём лежали отпечатки пальцев Джонса и фотография доцилоскопической карты из картотеки Скотланд Ярды. В письме говорилось: "Отпечатки пальцев Джонса идентичны зарегистрированным у нас отпечатком пальцев Даниэля Нолана, он же Генри Джонсон, имевшего 12 судимостей за кражи в отелях, разыскиваемого по делу о краже 800 фунтов со взломом в доме одного знаменитого английского писателя. Предполагают, что он сбежал в Соединённые Штаты Америки. На приложенных фотографиях Был изображён арестованный фауротом человек. Когда Джонсу предъявили материал, поступивший из Лондона, он прекратил сопротивление и признался, что он Генри Джонсон и Даниэль Ноллан одно и то же лицо. Его судили на 7 лет тюремного заключения. Уже 2 мая в нью-йоркских газетах появились сообщения о необычном случае с фауротом под заголовком полицейская наука из Индии. Впервые американские полицейские репортеры признали, что отпечаток пальцев может стать сенсацией. Их сообщения достигли Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, Сиэтла и Нью-Орлеана, и все же понадобилось 4 года, прежде чем дактилоскопия проложила себе путь в Нью-Йорк. После того, как имя Фаурота появилось на страницах газет, репортёры не забывали его и постоянно требовали от него новых историй. В 1908 году они получили то, чего так долго ждали. В одной из меблированных комнат верхнего этажа дома по 118th East Street был найден труп хорошенькой девушки, изображённой и окровавленной. Это была Нелли Квимо, медсестра из Уэлфер-Исланд. Когда Фаурот прибыл на место преступления, он застал там множество репортеров. Так как в те времена ещё не существовало правил, что говорит полиция имеет право производить какие-либо действия на месте преступления, то вся комната была уже перевёрнута вверх дном в результате поисков следов преступника. Большинство предметов Было буквально сплошь покрыто отпечатками пальцев журналистов. Когда Заглин мог подкравать убитый, Саурот обнаружил незамеченную репортёрами бутылку из-под виски, на которой имелись отпечатки пальцев. У Нель Ликвин было много молодых друзей. Саурот собрал их отпечатки пальцев, но они не были идентичны отпечаткам, оставленным на бутылке, и он продолжал свои поиски, пока не наткнулся На жестянчике по имени Джордж Крэмер, сравнив его отпечатки пальцев с отпечатками на бутылке, он понял: Крэмер тот, кто ему нужен. Крэмер был так поражён неожиданным арестом, что, не опомнившись от первого испуга, признался, что убил девушку в приступе алкогольного буйства. О своих показаниях он не отказался, и история потеряла вскоре для репортёра всякий интерес. Зато некоторые из них часто использовали возможность освежить в памяти читателей одно нераскрытое нью-йоркское убийство, совершённое в душную ночь с 27 на 28 июля 1870 года в аристократическом доме на 23-й улице. Тайна убийства жертвой которого стал Бенджамин Натан, богатый банкир Из-за странных обстоятельств случившегося продолжала и сейчас, спустя 40 лет, волнавать многочисленных читателей. Натан провёл ту ночь в своём городском особняке с сыновьями Фредом и Вашингтоном, а также с экономкой Миссис Келли. Остальные члены семьи задержались в его загородном доме в Нью-Джерси. Оба сына вернулись домой очень поздно. Прежде чем отправиться в свои спальни на четвёртый этаж, они видели отца спящим на раскладушке на третьем этаже дома. Рано утром он был найден убитым. Его изуродовали каким-то железным предметом до неузнаваемости. Сейф был взломан, деньги, драгоценности и золото украдены. Парадная дверь оказалась открытой. На стенах комнаты, где произошло убийство, Семелось много кровавых отпечатков пальцев, даже целые руки. На место преступления прибыли Джон Джордан, суперинтендант нью-йоркской полиции тех лет, и Джеймс Кэлсо, который до Бёрнса возглавлял отдел уголовного розыска Нью-Йорка. За раскрытие преступления было назначено большое вознаграждение. Со всей Америки приходили письма с советами и бессмысленными Сам однинениями было подвергнуто проверке 800 бродяг и прочих подозрительных лиц. Самое большое подозрение пало на Вашингтона Натана, второго неудачного сына убитого, который часто обращался в сомнительном обществе. Но ничто не свидетельствовало против него. Когда Вашингтону должны были делать операцию, хирург согласился на допрос его под наркозом. Но Вашингтон отказался от операции, и тайное убийство осталось неразгаданным. Теперь в 1908 году репортёры снова вспомнили это дело, в котором их привлекло то обстоятельство, что убийца был бы непременно найден, будто тогда Джозеф Фаурот с его ящичком для отпечатков пальцев. Детектив Кэлсо в 1870 году По Повторд отпечаток в пальце в комнате, где произошло убийство, смог лишь заметить длинные, тонкие, женственные пальцы. Убийца был джентльменом. И это всё. Теперь американцы узнали из газет, что метод идентификации при помощи отпечатка пальцев открывает необозримо широкие горизонты. Мы уже говорили, что окончательное признание дактилоскопического метода идентификации произошло несколько позже, в 1911 году. В мае этого года перед нью-йоркским судом предстал взломщик некий Цезарь Целлы. Его обвиняли в том, что ночью он совершил кражу из ателье мод в центре города. Друзья Целлы уплатили его адвокату 3000 долларов. Защита представила пять свидетелей его алиби которые показали под присягой, что целлу в ночь совершения кражи был на и подроме, после чего лёг с женой спать и до утра не выходил из дому. Все попытки прокурора уличить свидетелей в противоречиях ни к чему не привели. Оставалось лишь одно уличить целлу. В качестве свидетеля вызвали Фаурота. И вот суд узнал следующие обстоятельства дела. На одном из окон ателье мод, через которое вор проник в помещение, Фаурот обнаружил много отпечатков грязных пальцев и сфотографировал их. Затем он сравнил их с отпечатками в своей картотеке и установил, это отпечатки Цезаря Целлы. Впервые в Америке отпечаток пальца выступал в качестве единственного доказательства перед судом свидетелем против человека, который не только всё отрицал, но казалось имел неопровержимое алиби. Решение вопроса с столь убедительным доказательством, может быть, отпечаток пальцев в подобном деле, зависело как и 9 лет назад в Англии от судьи и присяжных, которые никогда ничего не слышали о дактилоскопии. Не успел Фэурд закончить свои показания, как на него обрушился «защитник», стремясь высмеять его и дактилоскопию. Он знал, что присяжные отрицательно относятся ко всему, что называется научным, и будут на его стороне. Пять лет назад Фаурот не выдержал бы его атак, но сейчас он был во всеоружии. Как когда-то Коллинз, он принес с собой увеличенные фотографии отпечатков И выступал очень уверенно. Закончив своё выступление, он всё же сомневался, удалось ли ему убедить присяжных заседателей. А когда Фаурот собрался покинуть зал, судья остановил его и приказал служащему суда: "Отведите этого человека в мой кабинет и держите его там под стражей". Фаурота увели. После того, как за ним закрылась дверь зала суда, судья пригласил 15 посторонних лиц из публики, каждый из которых должен был оставить на одном из окон зала отпечаток своего правого указательного пальца и точно запомнить место. Одному из приглашенных предложили также приложить указательный палец к стеклу на письменном столе. После этого привели фауротом. Хорошо, заявил судья громовым голосом. Покажите нам, какой из отпечатков на окнах соответствует отпечатку на стекле письменного стола. Фаурот облегчённо вздохнул, поняв, что его всего лишь хотят испытать. С открытыми ртами присяжные наблюдали, как Фаурот, вооружившись увеличительным стеклом, принялся за дело. Через 4 минуты он смог дать правильный ответ. Зал замер от восхищения, как после удачного фокуса. Потом раздались аплодисменты. Целла и его защитник о чем-то зашептались. Спустя несколько минут Целла признал свою вину. Обвиняемые в американском суде, видя безвыходность положения, охотно поступали так в расчете на более мягкий приговор. Да, он действительно лег спать, но, дождавшись, когда жена уснула, покинул дом через окно, После теража он тем же путём вернулся домой и в нос лёг спать. Жена его не просыпалась. Исторический момент и истинная сенсация. Впервые также и на американской земле судья признал отпечаток пальца доказательством. Репортёры поспешили в редакцию. Газеты сделали историю Фаурота и дела целлы, достойным всей Америки и тем самым обратили всеобщее внимание на таинственное новшество, пришедшее из-за океана из Европы. Некоторые журналисты считали успех Фаурота результатом счастливого стечения обстоятельств. Поэтому они продолжали испытывать сержанта. Шутки ради, несколько репортеров, Нашли двух неразличимых близнецов Фрэнка и Чарльза, Терри, выступавших в одном из нью-йоркских варьете. Однажды утром журналисты появились в бюро Фаурота с Фрэнком Терри. «Ну, Джо, как делишки с отпечатками пальцев?» спросили они с той наглостью, от которой европейские полицейские тех лет возмутились бы или растерялись. «Как вы думаете?» продолжали журналисты. Вы узнали бы этого человека, если бы встретили его ещё раз? Пусть оставит свои отпечатки пальцев, ответил Фаурот, сняв отпечатки пальцев в тере и вновь принялся за свою работу. К вечеру того же дня репортёры вернулись. На этот раз они привели с собой Чарльза и спросили Фаурота: "Не узнаёт ли он этого человека?" Фаурот осмотрел пальцы Чарльза и сухо сказал: "Нет, это не тот человек" которого вы мне показывали сегодня утром. Отпечатки пальцев разные, должно быть, это близнецы. События 1911 года были лишь скромным началом. Даже самые лучшие коллекции отпечатков пальцев в Нью-Йорке, в Чикаго, в Ливен-Уорке и в Синг-Синг оставались, собственно говоря, бесполезными, пока большинство полицейских учреждений не располагала картотекой отпечатков пальцев, тогда не существовало объединяющего все Соединённые Штаты сотрудничества в области идентификации, а вся страна была в области преступников. Характерно, что американские судьи рассматривали снятие отпечатков пальцев у арестованных против их воли как посягательство на их личную свободу, выражали протест против полицейских учреждений, применяющих дактилоскопию, и тем самым играли на руку преступникам. Так продолжалось до 1928 года, пока штат Нью-Йорк не принял закона, признававшего правомерным снятие отпечатков пальцев у всех арестованных. Больше десяти лет многие преступления оставались нераскрытыми потому что полицейские службы либо не владели системой дактилоскопии, либо высмеивали её как любой другой научный метод. С другой стороны, появились специалисты, которые наживались на дактилоскопии, предлагая свои услуги полиции, прокурорам и адвокатам в качестве экспертов по отпечаткам пальцев, хотя чаще всего имели в дактилоскопии весьма примитивное познание. Пример име места той же случай, когда полицейские подделывают отпечатки пальцев, чтобы таким способом свалить вину на неугодных им лиц. В 1905 году президент Соединённых Штатов Теодор Рузвельт притянул попытки создать центральное учреждение, которое должно было бы контролировать соблюдение федеральных законов. Рузвельт глубоко изучил состояние американской полиции за годы своей службы в Нью-Йорке. Будучи президентом с 1901 по 1908 год, он вёл ожесточённую борьбу с крупными дельцами, которые в союзе с государственными служащими приобретали колоссальные земельные участки и затем продавали их, зарабатывая на этом миллионы. Но министр юстиции правительства Рузвельта, генеральный прокурор Чарльз Джозеф Банапарт, не имел ни одного следователя, способного разоблачить эти крупнейшие махинации. После окончания гражданской войны большое число следователей занималось лишь разоблачением почтовых грабителей и фальшивомонетчиков. Генеральный прокурор попытался взять взаймы ссыckte в казначействе. Но этому помешал Лобби, известный делец-преступник, имевший большое влияние на конгрессменов и добившийся проведения закона, запрещающего судебным органам использовать служащих других ведомств. Разбешённый Рузвельт бросил в конгресс обвинение, что он потворствует преступным элементам, и в 1905 году отдал Бонапарту приказ создать свой собственный следственный отдел с персоналом, имеющим криминалистическое образование. Эти криминалисты находились всегда в распоряжении генерального прокурора. Отдел получил название «Бюро расследований». Почти 10 лет это бюро было источником сплошных разочарований. Казалось, в Вашингтоне невозможно найти людей, не подверженных коррупции. И в годы после Первой мировой войны бюро чуть было не погибло в своем собственном болоте продажности, торговли, должностями и бездеятельности. Махинации в борьбе за власть и связи приводили к тому, что во главе бюро расследований стояли люди типа Бирнса, имевшего частное соскное агентство с сомнительной репутацией под названием «Международная» шыскное агентство Бирнса. Ни его самого, ни его друзей не трогало даже то, что их обвиняли в подкупе свидетелей и присяжных. Сотрудником Бирнса была одна в высшей степени подозрительная личность из числа американских частных детективов того времени Гастон Минс, человек, которого обвиняли в убийстве богатой вдовы и в подделке завещания. Минс не гнушался ничем и не могла бы обвинять Есть ли речь шла о том, чтобы за хорошее возрождение убрать с дороги противников, политиканов и денежных магнатов. В 1924 году президент Калвин Кулидж назначил на пост генерального прокурора Харланда Фиск Кестоуна, заслужившего славу неподкупного. Стоун отстранил бирнцев и поставил во главе бюро расследований 29-летнего Эдгара Гувера, адвоката, не связанного в то время ни с одним политиканом. Полные решимости навести порядок, он обязал Гувера порвать все связи с политиканами и безоговорочно увольнять всех служащих, проникших в бюро, благодаря подобным связям. Принимать на работу разрешалось необычно лишь тщательно проверенных юристов и экономистов. Фундаментом бюро должны были стать знание дела и неподкупность. Гувер обладал не только достаточной решительностью, но также гибкостью и терпением, чтобы внутри политического аппарата проложить путь новым принципам, таким как знание и трудолюбие, считавшиеся в том мире смешными пережитками. Гувер превратил бюро расследований чётко действующий криминалистический аппарат, если учесть царивший в американской полиции хаос. Он не спешил вмешиваться в ривневые охраняемые компетенции полиции городов и отдельных штатов. Благодаря принятым конгрессом законам, Бюро Гувера получило право вмешиваться во внутренние дела штатов и стало называться Федеральным бюро расследований сокращён на ФБР. Всё большее число преступлений, от хищений до ограблений банков, объявлялись федеральными преступлениями и передавались для расследования в ФБР. Первой заботой Эдгара Гувера после его назначения на пост главы ФБР стала идентификация преступников. Прежде всего он покончил с разбросанностью коллекций отпечатков пальцев по всей стране. Сначала в Вашингтоне перевели коллекции отпечатков пальцев из федеральных мест заключения, например, из Левинорта, это не представляло трудности. Труднее было добиться перевода коллекций отпечатков пальцев из полиции отдельных городов и штатов, которые использовали дактилоскопию с 1911 года. Долгое время не удавалось преодолеть их враждебность ко всякого рода централизации. Лишь в 1930 году Гувер получил официальное согласие Конгресса на создание мощного, охватывающего все Соединенные Штаты, бюро идентификации. В результате возникла служба идентификации такого масштаба, так четко работавшая, что она оказалась европейским наблюдателем неповторимой и недосягаемой. Соединенные Штаты стали величайшим экспериментальным полем для дактилоскопии, и на этом экспериментальном поле значение и практичность отпечатка пальцев получили такое подтверждение, о каком не могли мечтать пионеры этого метода идентификации.